Мы со Славой тихонько ушли, а вскоре вернулась домой и Зоя. Она раскраснелась, капельки пота блестели у нее на лбу. Зоя умылась и принялась за шитье. Она мастерила тогда из лоскутков одеяло. Мы со Славой переглянулись, и он засмеялся. Зоя подняла глаза. «Чего ты?» Но Слава не стал объяснять. Еще два дня кряду я выходила из дома в один и тот же час и смотрела, как Зоя кидает то камень, то палку. Одни десять спустя, уже незадолго до отъезда, я услышала, как Зоя предлагает собравшимся около нашего крыльца ребятам: «Давайте в белую палочку! Чур я судья!» «Опять за свое!» удивился Шура. Но Зоя без слов размахнулась, кинула, вокруг только ахнули. Палка мелькнула в воздухе и упала где-то очень далеко. «Вот зелье, девчонка!» — сказал за ужином дедушка. «Но «Ну что тебе далась эта палка?» «Ведь не ради дела, а ради спора!» Зоя хотела ответить, но бабушка опередила ее. «Есть присловие: Уж что не будет, а поставлю на своем!» И добавила с улыбкой. «А мне это по сердцу!» Не стерпела душа, на простор пошла. «Правда, внучка?» Зоя уткнулась в тарелку, помолчала и, вдруг улыбнувшись, ответила тоже присловьем. Недаром она была внучкой Мавры Михайловны. «Крут, бережок! Да рыбка хороша!» И все за столом засмеялись. О вот! Весна. Порой налетает тёплый ветер, полный запаха свежести и влажной земли. Хорошо подышать весной. Я раньше времени выхожу из душного трамвая, до дому недалеко, дойду пешком. Не только меня радует весна. Чаще видишь улыбку на лицах встречных, ярче глаза, громче, оживленнее звучат голоса. У Кордовы республиканцы успешно наступают, ловлю я обрывок фразы. А в провинции Эстремадура? Да, Испания сейчас у всех в сердце и на устах. Мысль о ней владеет нами, крылатое слово Долорес и Барури. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Облетела весь мир, запала в душу каждому честному человеку. Поутру, едва проснувшись, Зоя бежит к почтовому ящику за газетой, что сегодня на фронтах Испании. Ашура, не полные тринадцать лет, вот что мучает его. Вот что не дает сейчас же немедля оказаться под Мадридом. Каждый вечер он возвращается к этому разговору. То он прочитал в газете о девочке, которая храбро сражается в рядах республиканцев, то слышал по радио об испанском юноше, которого родные не отпускали на фронт, а он все-таки пошел. И таким молодцом оказался. Один раз фашистский снаряд разворотил их окоп и разбил противотанковую пушку. А этот парень, Эмутерио Корнехо его зовут, схватил гранату и как выскочит из окопа, побежал навстречу танкам и как кинет гранату в танк. Она разорвалась под гусеницей. Танк так и завертелся на одном месте. Тут другие подтащили ящик с гранатами. Корнехо стал кидать одну за другой. Смотрят. Второй танк свалился на бок, потом третий, а остальные повернули обратно. Вот видите? А уж кажется, страшнее танка ничего нет. Сколько же лет этому Корнехо? Спрашиваю я. Семнадцать, отвечает Шура. А тебе? С моей стороны жестоко задавать такой вопрос. Шура молча вздыхает. Мама. Выводит меня из раздумья звонкий голос совсем рядом. Почему так поздно? Мы заждались. Разве поздно? Я обещала в семь. А теперь без десяти восемь. Я уж начала беспокоиться. На странице 103 размещена страница из тетради. Учась в шестом классе, Зоя вела тетрадь, в которую записывала свои впечатления от прочитанных книг. На фото страница из этой тетради. «Зоя берет меня под руку и примеряется, чтобы попасть в ногу. Мы идем рядом». Она очень выросла за последние два года. Скоро, очень скоро она будет одного роста со мной. Иногда мне даже странно, что у меня такая взрослая дочь. Юбка ей уже коротка, и вышитая блузка тоже становится мала. Пора подумать о новом».